Предшественники Данта. Примечание. Лекция прочитана на христианском радиоканале «София» 16 декабря 1997 года. Конец примечания. Оказавшись среди тех, кто уже умер, был убит, погиб, Одиссея узнает в Аиде, что дома на Итаке у него уже умерла мать. Он встречает здесь ее тень. Он разговаривает с теми тенями, которые видит здесь. Здесь же встречает он Ахилла, тень которого спрашивает Одиссея. «Зачем ты здесь?» «Лаэртит, многохитростный муж, Одиссей благородный!» «Что дерзновенный? Какое великое дело замыслил!» 475 «Как проникнул в пределы Аида, где мертвые только тени отшедших, лишенные чувства, безжизненно веют. Примечание. Здесь и далее цитируется одиннадцатая песнь Одиссея Гомера в переводе Василия Жуковского. Конец примечания. Одиссей поражается тому, что в то время, как он сам еще никак не может вернуться домой, Отчизны мило еще не видал, я скитаюсь и бедствую. Ахилл царствует над мертвыми, столь же велик, как в жизни некогда был. А Ахилл на это отвечает Одиссею. «О, Одиссею, в смерти мне дать не надейся. Лучше б хотел я живой, как паденщик, работая в поле, службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный». нежели здесь над бездушными мертвыми царствовать мертвый. Здесь в мире теней всем очень грустно, ибо тут нет жизни. Такой вывод можно сделать из чтения одиннадцатой песни Гомеровской Одиссеи, в которой рассказывается, как Одиссей спускается в Аид, в царство мертвых, и в полумраке находит здесь безжизненные тени тех людей, которых он некогда знал на земле. Этим гомеровским рассказом навеяна шестая книга Энаиды Вергилия. Вергилий писал через целую тысячу лет после того, как появилась гомеровская Одиссея, и описал Аид совсем по-другому. У него в царство мертвых спускается Эней, герой-странник, спасшийся из строя и ищущий берегов новой родины. Этой родиной станет для него Италия. Эней спускается в мир усопших, чтобы встретить там своего отца Анхиза. У вергилия в Аиде одни страдают, другие пируют и хором пиан распевают веселый. И, наконец, третьи, они при грешении в муках своих искупают и грех омывают постыдный, чтобы затем перейти в Элисии, а затем сделать шаг к какой-то лучшей доли. Примечание. Здесь и далее цитаты приводятся по Эннеиде Вергилии в переводе Брюсова и Соловьева. Песня шестая. 739-742. Конец примечания. Итак, здесь в царстве мертвых эней у Вергилия встречает грешников. Здесь, кто пока оставалась жизнь, ненавидели братьев, руку подъял на отца или запутал в обмане клиента. Так же и те, кто на кладах в земле отысканных спали, близким доли не дав. Таких великие сонмы. В прелюбодействии кто был убит, кто пошли за безбожным войском и верности кто господам изменить не боялись, заперты. Все они ждут наказаний. Узнать не пытайся, что им за казнь и какие дела или судьбины их вергли. Камень огромный вращают одни, на спицах колесных пригвождены, те висят. Сидит, и сидеть будет вечно фесой несчастный. И самый из всех злополучнейшей флегий увещевает... и глазом клянется великим меж теней, не презирать богов, на примере учитесь и правде. Итак, смотрите, здесь у Вергелия мы уже видим, как наказываются за свои грехи люди, совершившие при жизни зло. А дальше говорится о том, что в блаженстве пребывают те, например, за Отечество, кто, сражаясь, раны прияли, кто непорочные остались, кто благочестные, изобретением искусным, кто жизнь свою посвятили, память оставили, кто в других о себе по заслугам. Всем белоснежной им виски обвивает повязка, души блаженные. Так восклицает, говоря об этих людях Вергилий. Здесь же у Вергилия описывается перевозчик Харон, который перевозит усопших на своей ладе в царство мертвых через... Стикс. Лишь перевозчик уже со стиговых волн их заметил, шедших по безмолвной и к берегу стоп обративших. Первым он так приступил, говоря, и сам укорял их. ты кто, что к нашим рекам стремишься? Молви, зачем ты пришел уж оттуда и шаг удержи свой?» Тени здесь область и грез, и ночи снотворной. В стигийском чел не возить тела беззаконно живые. Харон говорит это, предполагая сначала оттолкнуть иные, но потом все же помогает ему попасть в царство усопших. Практически одновременно с Энеидой Вергилией в «Евангелии от Луки» появляется тот рассказ, который мы все очень хорошо помним, притча о богатом и Лазаре. Ее рассказывает нам Иисус. Умер Лазарь, нищий, который лежал в струпьях у ворот богача. Умер и богач, который одевался в парфиру и вессон, и каждый день пиршествовал блистательно. И вот этот богатый человек в аде, будучи в муках, поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал «Отче Аврааме, умилосердись надо мной, пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Евангелие от Луки, глава 16, стихи 23-24. Одних, по Евангелию, ожидает после смерти одна участь, страшная, такая, как участь богатого. Других, пребывание на лоне Авраамова, участь бедного Лазаря. Естественно, что этот евангельский рассказ той поры, как появилась Евангелие, оказался, как и все остальные евангельские тексты, в центре внимания христиан. И вот уже в VI веке папа Григорий Великий, которого мы называем по-славянски Григорий Двоеслов в своей книге «Диалоги» или «Собеседование», описывает историю некоего воина, который сначала скончался, пораженный внезапной болезнью, и потом, пока тело его лежало непогребенным, в течение следующей ночи, низведенный в разные части ада, увидел многое, о чем раньше слышал, но не верил. Примечание. Полное название книги. собеседования о жизни италийских отцов и о бессмертии души. Конец примечания. Потом, что по прошествии суток, он вернулся к жизни и рассказал вот что. Испустив дух, он лежал бездыханный, но вскоре очнулся и увидел мост. Под этим мостом протекала река черная мрачная, источавшая невыносимо зловонный парк. На противоположном же берегу расстилались луга приятные, зеленеющие, испечренные благовонными полевыми цветами. На них виднелись сонмы людей, облаченных в белой одежды. Такое было в этих местах сладостное благовоние, что самый аромат сладостью своей насыщал расхаживающих там и живущих. Там же были отдельные жилища, исполненные сильным сиянием. Там воздвигали некий дом изумительной роскоши, который, казалось, строился из золотых кирпичиков. Были и на берегу означенной реки некие обиталища. Но до одних доходили поднимавшиеся оттуда зловонные пары, других же источаемую рекой зловоние вовсе не касалось. Моссей служил для следующего испытания. Если бы кто из неправедных хотел перейти по онному, он падал в мрачную зловонную реку. Праведные же, на коих не было вины, могли свободным и спокойным шагом проходить по нему в места приятные. Примечание. О тех душах, которые как бы по-видимому только изъемлются из тела. об успении оживления монаха Петра, о смерти и воскресении Стефана, также о видении некоего воина. Цитата по Ерхо из книги «Средневековые латинские видения. Восток-Запад. Исследования переводы». Публикации. Москва, 1989 год. Выпуск 4, страницы 44-45. Конец примечания. Видел он, как рассказывает святитель Григорий Двоеслов, разных людей, которых он знал при жизни. Видел, как одни мучились, а другие наоборот, не испытывая никаких мучений, переходили через этот мост с уверенностью, соответствовавшей чистоте их земной жизни. Так писал святитель Григорий Великий, живший в VI веке. В первые годы революции известный филолог и историк Ерхо подготовил замечательную книгу «Средневековые латинские видения». Книга эта была уже полностью готова и даже набрана, но по разным причинам, я все же полагаю, что это были причины цензурного характера, ведь уже наступила революционная эпоха, не увидела света. Полностью она не опубликована до сих пор, но фрагменты ее лет, наверное, десять тому назад, увидели свет в сборнике «Восток-Запад», изданном Институтом Востоковедения РАН в главной редакции восточной литературы. Ерхо собрал в своей книге самые разные свидетельства о видениях загробного мира и тексты, содержащие рассказы о такого рода видениях. С VI и вплоть до XII века они довольно часто появлялись в самых разных странах Европы. И вот весь этот материал, начиная с видений, которые описывает святитель Григорий или «Беда достопочтенный» и вплоть до XIII века, он собирает в своей книге. В XIII веке жила блаженная Матильда из Хакеборна – которая в своем видении рассказывает о чистилище, как о высокой горе, на которую поднимаются грешники и мало-помалу избавляются от своих грехов. Примечание. Известно также, как Мехтильда или Хильда из Хакеборна. Предположительно, годы жизни, 1240 или 1241 1298-1299. Саксонская католическая святая. Цистерцианская монахиня, поступившая в монастырь по горячему личному желанию в возрасте 7 лет. Воспитательница другой святой, Гертруды Великой, Хельфтской. Музыкант, автор книги «Откровений», книга «Особых милостей». Конец примечания. Я подчеркиваю, что, говоря о чистилище, имею в виду не позднейший римский догмат, а поэтический образ средневекового народного сознания, тот поэтический образ, который присутствует в диалогах святителя Григория Двоеслова. Итак, к рубежу XIII и XIV веков сложилось то представление о посмертной судьбе человека, которое в своей божественной комедии переосмысливает Данте Алигьери. Гомер, Вергилий, Евангелия, святитель Григорий, многочисленные видения посмертной судьбы человека, огромная литература были перед глазами у Данта и в его памяти, когда он взялся за Божественную комедию. И не случайно именно тот поэт, который некогда подарил человечеству наивду, именно тот поэт, который рассказал о том, как в царство мёртвых спускался Эней, становится провожатым Данты через его ад. Данте был не только блестящим поэтом. Данте был очень внимательным читателем книг своих предшественников. И если мы начнем вчитываться строчка за строчкой в божественную комедию, то увидим, как здесь обретают новую жизнь отдельные места из шестой песни Энеиды Вергилия, Изавидия, Альбия, Тибулы и других античных и средневековых поэтов, как здесь обретают новую жизнь рассказы из средневековых видений. Причем надо сказать, что Данте не первый, кто излагает такого рода видения в стихах. В стихотворных видениях было довольно много написано также в IX-XI веках и даже несколько раньше. Данте рассказывает нам о том страшном путешествии, которое он совершил через ад, о восхождении на гору, совсем как у Матильды из Хакиборна, Борна, «Чистилище, о путешествии по раю». У святителя Григория в его книге «Диалоги» есть такое замечание. Когда показуются людям адские казни, это совершается над одними для предупреждения, над другими для сведения, дабы те увидели зло, которого должны опасаться. Ярхо указанное сочинение, страница 45 -я. Итак, этим видением адских мук и посмертной судьбы человека, иногда страшной, говорит Папа Григорий. Живой человек предупреждается о том, что надо как-то изменить жизнь. Между прочим, об этом говорит уже Вергилий, у которого «Флегий увещает и глазом клянется великим меж теней». «Не презирать богов на примере «учитесь» и «правде». «На нашем примере», — говорит мертвый Заида, обращаясь к живым, — «учитесь правде, сделайте выводы из нашей судьбы и постарайтесь жить по-другому». Но именно такова основная идея Данте. Поэт обращает свою божественную комедию к живым, предлагая читателю задуматься над его собственной жизнью. «Чистилище Данте» — это не столько рассказ о посмертной судьбе человека, сколько приглашение подняться по лестнице. Поскольку Данте не знал греческого языка, он не читал «Лествицу» преподобного Иоанна, но он, думаю, знал книгу Зенона Веронского, который написал на латинском языке о лестнице добродетели, по которой необходимо подняться каждому. Примечание. Зенон Веронский. Годы жизни. Четвертый век Мавритания. 12 апреля 371 года Верона. Епископ Вероны, латинский богослов и писатель, исповедник, долгое время, скорее всего, ошибочно считался священным учеником. Его проповеди или поучения народу, большинство из которых весьма краткие, были обнаружены лишь в 1508 году в рукописном кодексе в составе епископской библиотеки, которая спустя почти сто лет после присоединения Вероны к Венеции была переведена в Венецию и впервые исследована. Проповеди, неоднократно изданные... Посмертно принесли своему создателю титул «Христианского Цицерона» и славу одного из первых великих христианских писателей. До этого его имя было известно по упоминаниям Амвросия Медиоланского и Григория Великого Двоеслова. Вышеупомянутые книги Григория Двоеслова «Собеседование» о храме священномученика Веронского Зенона. Конец примечания. Правда, этот церковный писатель у данты ни разу не упомянут, но думается мне, что данты мог знать его сочинения. Тем более, что те усилия, которые приглашает нас предпринять Зенон Веронский, поднимаясь по лестнице добродетели, именно таковы, как рассказывает и данты карабкаясь все выше и выше по скалам чистилища. В Евангелии богатый человек, обращаясь к Аврааму, из ада восклицает «Так прошу тебя, отче, пошли его, Лазаря, в дом отца моего, ибо у меня пять братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Евангелие от Луки, глава 16, стихи 27-28. Богатый просит Лазаря рассказать живым о посмертной судьбе человека, чтобы они изменили жизнь свою, пока живы. В сущности, именно эту задачу выполняет Данте в своей поэме. Во второй песне «Ада» Данте рассказывает нам о том, как объясняет ему Вергилий, почему он, поэт, при жизни оказался здесь, в подземном мире, и почему Вергилий сопровождает его теперь в путешествии по Аду, Вергилий говорит, что ему явилась Беатрича и сказала «61. Мой друг, который счастью не был другом, в пустыне горной верный путь обресть, отчаялся и оттеснен испугом. Такую в небе слышала я весть. Боюсь, не поздно ли я помочь готова, и бедствие он мог не перенесть. Иди к нему». и красотою слова, и всем, чем только можно, по собя, спаси его, и я утешусь снова. «Спаси его» в русском переводе Лозинского. «Помоги ему», — восклицает Беатрича в итальянском тексте у Данте, обращаясь к Вергелию, «помоги ему, живому, поэту, увидеть посмертную судьбу человека и измениться, стать другим, выйти из ада». и начать восхождение по скалам чистилища все выше и выше. Именно в этом восхождении живого от греха к правде и состоит смысл поэмы Данте. Это не рассказ о посмертной судьбе человечества, это призыв измениться. Призыв, который в силу красоты слова, его отличающий, может быть услышан очень многими и прежде всего теми, кто никогда не брал в руки диалоги святителя Григория. Итак, Мы размышляли сегодня о том, как у Данте появилась мысль о своей будущей поэме. Мы говорили об источниках Данте и его предшественниках, начиная с Гумера. Одиссей, которого тоже спускался в Аид, так же, как впоследствии спускался в Адданте. Мы говорили об Энеи, который спускался в Аид у Вергилии, наконец, о том путешествии в подземный мир и в царство усопших – о котором рассказал в своих диалогах святитель Григорий Великий или «Двое слов», как называем его мы по-славянски.